Боль по природе хороша и тем, что длительное не может быть сильной, а сильное длительной. Нужно мужественно встречать все, что приказывает нам мировая неизбежность. Когда, внушив ему эти основоположья, ты научишь его видеть свой удел в мире, когда он узнает, что блаженна жизнь, ищущая не наслаждений, А согласие с природой, когда полюбит добродетель как единственное человеческое благо, и как единственного зла станет бежать позора, а все прочее, богатство, почести, крепкое здоровье, власть, признает безразличным, непричисляемым ни к благу, ни ко злу, тогда ему незачем будет напоминать все по отдельности и твердить «Ходи так, обедай этак». Это пристало мужчине, это женщине, это женатому, это холостяку. Кто усердно напоминает, тот обычно сам на это не способен. Так наставляет дядька, мальчика, бабушка, внучку. Так сердитый учитель рассуждает о том, что сердиться нельзя. Войди в школу, где учат грамоте, и ты убедишься, о чем так надменно вещают философы, все есть в детских прописях. Далее. Должен ли ты давать советы о вещах явных или сомнительных? Где все ясно, вразумления не нужны, дающему советы о вещах сомнительных Не верят, значит, все наставления излишни. Об этом запомни вот что. Если ты вразумляешь в случае темном и неясном, нужно помочь себе доказательствами. А станешь доказывать, взятые для доказательства примеры будут сильнее разумлении, так что хватит их одних. Так относись к другу так к согражданину, так к союзнику. Почему? Потому что это справедливо. Но все это внушит мне тот раздел, где говорится о справедливом. Здесь я найду и то, что к справедливости нужно стремиться ради нее самой, и то, что к ней не принуждает никакой страх, не приманивает никакая награда. И то, что любящий в этой добродетели что-нибудь, кроме нее самой, не бывает справедливым. Когда я проникнусь такими убеждениями, зачем мне нужны будут наставления всех желающих учить ученого? Для знающего наставления излишни, для незнающего их недостаточно, ведь он должен слышать не только, как его наставляют, но и почему. «Кому, повторяю, нужны наставления обладающему или не обладающему истинными мнениями о благе и зле? У кого их нет, тому ты ничуть не поможешь. Его уши заткнула молва, противоречащая твоим вразумлениям. А кто верно судит о том, к чему должно стремиться и чего избегать?» «Знает и без твоих слов, что ему делать. Значит, всю эту часть философии можно отбросить». Есть две причины наших преступлений. Или в душе живет злонравие, укрепляемое превратными мнениями, или даже если ложные понятия ею не овладели, она склонна к ним – и легко развращается, прельщаемая какой-нибудь неподобающей видимостью. Значит, мы должны либо излечить больной дух, избавив его от пороков, либо еще свободный от них, но тянущийся ко злу, захватить заранее. И то, и другое делают основоположение философии. И, стало быть, другой род наставлений ничего не дает. И потом, если наставлять каждого в отдельности, дело это окажется неохватным. Ведь ростовщику нужны одни наставления, земледельцу – другие, купцу – третьи, ищущему дружбы царей – четвертые». «Любящему свою ровню потребны не те, что любящему стоящих ниже».